Кроме черта, никакой другой причины быть не может, а светило небесное влияние оказывать не могут. Кроме того, какой силе повинуется мотив поступка, такой же силе подчиняется и движение, так как оно зависит от мотива. Мотивом хотения служит нечто, воспринимаемое чувствами или рассудком, а чувства и рассудок находятся в подчинении власти демона. Ведь Августин говорит, это зло, то есть черт, проникает через все пути чувств, рисуется в изображениях, приноравливается к цветам, льнет к тонам, лежит скрытым в гневе и в обманчивой речи, скрывается в запахах, проникает с испарениями и наполняет туманом все входы к рассудку». «Отсюда ясно, что черт может воздействовать на волю, являющуюся непосредственной причиной греха». «Далее, все то, что к чему-либо склоняется, требует соответствующего толчка для своего окончательного определения». Свободная воля человека склоняется и к добру, и ко злу. Значит, чтобы пойти по пути злых дел, человек должен быть побужден к этому каким-либо началом. Злая воля черта кажется нам причиной злой воли человека, в особенности у ведьм. Как добрый ангел направляет нас к добру, так и злой ангел ко злу. Добрый ведет людей к добру, а злой – ко злу. Ответ. Так как вопрос о происхождении чародейств зависит от учения о влиянии светил небесных, то мы опровергнем три лжеучения, разделяющие эту точку зрения, а именно учение планетариев, генетляков и фаталистов. Прежде всего, когда спрашивают, произошел ли порог чародеяния вследствие света, влияние светил небесных, надобно, принимая во внимание различные нравы и не нарушая при этом единую правду веры, решать вопрос следующим образом. Изменение нравов людей под влиянием звезд можно представить себе двояко. Или это изменение происходит по необходимости и охватывает всю совокупность нравов, или оно происходит частично и случайно. Первая точка зрения не только неверна, но и еретична, так как в таком случае и правда религии не существовало бы самостоятельно. Заслуги добрых дел свелись бы на нет. Милость Божья должна была бы лишиться своего основания. Вина грешника пала бы на звезды. Безудержное колдовство должно было бы быть допущено без всякого порицания. А человек был бы принужден молиться на звезды. Ежели говорится, что нравы только частично зависят от влияния светил, то это более соответствует правде, так как это не противоречит ни вере, ни разуму. Очевидно, что различные состояния тела имеют большее значение при изменении аффектов души. Ведь душа часто следует требованиям и предрасположениям тела. Поэтому холерики вспыльчивы, сангвиники любезны, меланхолики зависливы, а флегматики ленивы. Но так обстоит дело не в силу необходимости, ведь душа господствует над телом. Это происходит в особенности тогда, когда ей помогает милость Создателя. Многие холерики любезны, а многие меланхолики добродушны. Когда, следовательно, сила светил оказывает свое влияние на изменение состояния тела, то это до известной степени отражается на нравах. Но это не прямое воздействие, а косвенное. На нравах же сильнее отражается влияние более низкой природы, чем влияние светил. Поэтому-то Августин в своем «Граде Божьем» При решении одного вопроса о двух одновременно заболевших и выздоровевших братьях советовал искать причину не у астронома, а у Гиппократа.